Глава шестая. Эхо арены. Шей-эй-гер! Шей-эй! Гул толпы оглушал, сливаясь в единый поток. Но он же и не позволял отключиться прямо на арене. И оцеплялась за него так же, как недавно держалась за чужие эмоции и свои ментальные столпы. До сих пор не верилась, что это происходит на самом деле. Мы выстояли заветный раунд, и теперь получим аж четыре балла. Я зажмурилась и часто помаркала, разгоняя пелену перед глазами. Голова шла кругом от усталости, но я из последних сил помахала рукой зрителям, так тепло поддержавшим нашу команду. Затем скользнула взглядом по арене, выискивая вис Марио, но первым увидела Лойгера. Обычно спокойный и сдержанный магистр, словно в трансе, выкрикивал мое имя, то и дело вскидывая вверх сжатые кулаки. Ему вторили другие адепты и преподаватели. Их лица светились от гордости и искреннего восторга. Сегодняшний бой — это не только тайная отработка и наш шанс избежать поездки в Кревол, но и очередной триумф Железного факультета. Мы доказали, что лучший по праву, и теперь сможем опротестовать решение жабейшества, даже если оно пойдет на преступление и искусственно добавит баллы команде Марган. Кстати, о Марган, я внимательно осмотрела трибуну аметиста, но главных гадюк цветочного факультета не увидела. Похоже, они все-таки захлебнулись собственным ядом и покинули арену. Зато увидела Ви. И Марио. Друзья перехватили мой взгляд, и совушка взмахнула крыльями, а кот помахал лапками. Мордочки Марфалов сияли от счастья и радости. Да и остальные зрители никак не могли угомониться. Я была им признательна, но всеобщее внимание начало утомлять. Хотелось остаться одной и прийти в себя, а затем осмыслить произошедшее. Рейвен тут же почувствовала перемены в моем настроении. Коротко поклонившись фанатам, она подставила мне плечо, разрешая опереться и достойно покинуть арену. Еще один широкий жест. Меня не вынесли порталом, а позволили уйти на своих ногах. Едва вышли за пределы дуэльного купола, к нам подбежали целители, тут же окутали меня восстанавливающими заклинаниями подали стакан с бодрящим эликсиром и настойку, ослабляющую ментальный откат. Физически я не пострадала, так что быстро приду в норму, как и друзья. Только Диего получил царапину, но это не в счет. С его регенерацией через пару часов не останется и следа. «Шанни!» — на меня вихрем налетела Тиана, едва не сбив с ног и крепко обнимая. «Ты герой!» «Мы все молодцы», — усмехнулась, обнимая подругу в ответ. «Поддерживаю. Отличный бой!» К нам подошла Джессика, а следом за ней и Хельга Алейсан. «Вы прекрасно держались. Жаль только, что парням пришлось сражаться на мечах», — добавила Дриада, подмигнув подоспевшим Диего и Роджеру я бы с удовольствием скрестила с вами и ментальные клинки. «Почтём за честь вновь сойтись с вами на тренировочной дуэли», ответила за всю команду. «Вот и прекрасно», — оживилась Джессика. «А то некоторым не помешает поучиться у вас оригинальным приёмам», усмехнулась, стрельнув лукавым взглядом в ойгена. Я даже растерялась и испугалась, что Рой не оценит шутку. Но оборотень за рассмеялся «Это было грандиозно!» Ойген сверкнул белоснежными клыками, клянусь. «Никогда не видел, чтобы ментальный щит использовали подобным образом». «Когда выбора нет и не такое придумаешь», я смущенно улыбнулась. «Тесс, утоли мое любопытство!» Услышав голос Рейвен, я невольно вздрогнула. «За что вы так отчаянно сражались?» Отвечать не хотелось, но и промолчать вряд ли получится. «Я хорошо знаю Лойгера. Он не стал бы просить вас принять вызов, если бы дело было в деньгах или личных амбициях», — подхватила Оля Сан. «Почему этот бой так важен? Вы же могли найти равных противников?» «Бои проходят раз в неделю, а у нас в запасе всего три дня честно призналась. На кону стояла честь всего железного факультета. «Ежегодное соперничество с Цветочным?» догадалась Джессика. «Тогда какого вордалака сражались только вы?» Джинг иногда проводит командные турниры. Можно было собрать несколько команд и провести серию боёв между адептами и стражей. Это куда честнее. Лилии не желали отступать но к нам неожиданно подошел Лойгер. «Кое-кто до сих пор не может смириться, что в самоцветы начали пускать простолюдинов», — пояснил магистр. Тесс и Джакония для них как кость в горле. Их четверку хотели сделать крайними и обвинить в проигрыше всего факультета. Глаза Лойгера потемнели от ярости. Нашу беду он воспринял как личное оскорбление. «Годы идут...» А мир не меняется. Рейвен понимающе усмехнулась, но ее взгляд остался пристальным и задумчивым. То ли она не поверила, то ли ждала другого ответа и разочаровалась, сложно сказать. Ее лицо ничего не выражало, как и флер эмоций. Я впервые видела столь совершенные ментальные щиты, но взгляд все равно невольно соскальзывал на шрам и Вейс. Не представляю, кто мог их оставить в бездну завистников и идиотов, неожиданно подмигнул нам Ойген. Предлагаю отпраздновать хорошее знакомство. Тогда стоит захватить с собой и других адептов, ответил Лойгер. Все слишком заведены, я не могу бросить их одних в таком состоянии. Согласен, поддержал оборотень. Как говорится, «Лучше возглавить праздник и всё контролировать, чем пустить на самотёк и потом разгребать последствия». «Приглашаю всех в стальную стрелу», — улыбнулся Лойгер. «Ты угощаешь?» — фыркнула Джессика. «Конечно», — рассмеялся магистр ТС. «Вы как?» «Друзья просияли. Они очень хотели пойти». А я мечтала лишь вернуться в комнату и нырнуть под тёплое одеяло. Я в край выжата, но портить другим праздник — не вариант. Без меня они не пойдут, лучше зайти ненадолго в стрелу, а потом тихонько вызвать летающую платформу. — С удовольствием. — Вот и отлично, тогда соберу всех, — кивнул Лойгер. — А затем прослежу, чтобы адепты вовремя вернулись в общежитие. Магистр ушел, и инициативу в разговоре вновь перехватила Джессика. Мечница оказалась на редкость общительной и принялась разбирать ошибки парней, тут же давая советы, как устранить бреши в защите. Мы слушали, затаив дыхание, отвлекаясь лишь на курсирующих поблизости целителей. Они контролировали наше самочувствие и выясняли, можно ли выпускать нас на улицу или лучше отвезти в лазарет и дать отлежаться. На удивление, зелья сработали быстро. Спать уже не хотелось, и ничего не болело, только голова кружилась, и перед глазами то и дело вспыхивали размытые картинки. Различить, что именно на них изображено, не получалось, но возникло стойкое ощущение, что это очень важно. Не видение, не обрывки снов, а какие-то воспоминания, что-то давно забытое. «Шанни?» услышала встревоженный голос Тианы. «С тобой всё в порядке?» «Ничего, просто голова кружится», отмахнулась, отгоняя внезапное наваждение. «Здесь очень душно», подруга подхватила меня под руку, утягивая к балкону. Прохладный ночной ветер и впрямь разогнал сонную хмарь, но через пару минут я откровенно замёрзла. Наблюдавший за нами Диего сразу заметил неладное. И принес из экипажа логера плащ. Спасибо, я тут же закуталась, и, постояв немного вернулась в помещение. Хотела найти Вис Марио, но к нам неожиданно подошла Рейвен. На ней тоже был плащ, только не аметистовый, как у меня, а пурпурный, украшенный небольшой золотой брошью в виде лилии. Появились срочные дела, мне придется покинуть вас, сообщила Рейвен. «Но остальные с удовольствием присоединятся к вечеринке», добавила, кивком указав на свою команду. «Спасибо за достойный бой». Попрощавшись, она направилась к выходу, и дурные предчувствия нахлынули вновь. Только прислушаться к ним я не успела. Логер уже собрал всех адептов и метиста, и мы отправились в Стальную Стрелу. Таверна находилась неподалеку, но по дороге я не раз вознесла хвалы предусмотрительности магистра, не позволившего адептам разбрестись кто куда. После боя все пребывали в состоянии шальной эйфории, а мы стали едва ли ненародными героями. На выходе нас подхватили на руки и несли всей толпой, выкрикивая наши имена и девиз пурпурных лилий. Лойгеру и другим магистрам пришлось поставить полок тишины, чтобы мы не разбудили весь квартал. К счастью, короткая прогулка и ночная прохлада немного остудили пыл будущих дипломатов и на подходе к стреле эмоции поутихли. Оказалось, что любимая всеми стражниками и адептами таверна тоже принадлежит Йоко Джинг. Коммерческая жилка леди ничуть не уступала её боевым навыкам, и дела у обоих заведений шли замечательно. Мы с друзьями не раз посещали стрелу, когда отмечали успешную сдачу экзаменов, поэтому знали, что здесь всегда много народу. Кормили волшебно, цены тоже не кусались, да и атмосфера была на редкость уютной. Но главной достопримечательностью таверны считалась пятиярусная обзорная башня, полностью повторяющая наблюдательный пост городской стражи. После дежурства вояки захаживали сюда на кружку фирменного тёмного эля с копчёными колбасками и подавали шуточные сигналы коллегам, заступившим на смену. Поэтому в часы пересменки попасть наверх было нереально. Сейчас все рассредоточились на нижних ярусах, и я под шумок попросила подавальщицу занять нам столик на обзорной площадке. Убегать туда сразу не стало чтобы не обидеть остальных. Многие подходили, чтобы лично поздравить нас с достойным выступлением. Было очень приятно и немного неловко. Я не привыкла к такому вниманию и вскоре почувствовала себя опустошенной. К счастью, маги быстро переключились на аппетитные колбаски и прочие закуски. Она составили в покое. Мы тут же слиняли наверх, позвав с собой Ви и Марио. «Фух!» — думал, «никогда не пробьюсь к вам!» — воскликнул кот. Едва мы оказались внутри магического лифта. «Я уже и сам не надеялся отбиться!» — рассмеялся Роджер. «Но ощущения невероятные!» «А уж какие чувства переполняют тебя, Шанни!» «Я вообще не представляю!» «Ты, герой сегодняшней ночи!» «Звезда нашей отработки? Легенда арены и...» «Так, всё, хватит!» — беззлобно фыркнула я. «А то перехвалишь — испугнешь удачу, а нам ещё артефактурику пересдавать». Лифт остановился. Двери с тихим писком распахнулись, открывая вид на роскошную обзорную площадку и наш столик. Его уже накрыли и оплели специальным заклинанием чтобы Эль не нагрелся, а закуски и моя порция горячего шоколада, наоборот, не остыли. «Красота!» — с чувством муркнул кот, первым вышмыгнув из лифта. «Кстати, об артефакторике. Пока вы отбивались от фанатов, Алекс Беспородный подал весточку». «И?» — хором воскликнули, с надеждой уставившись на морфала. Таможенники согласились помочь, но кот запнулся и виновато опустил уши. «Услуга обойдется в 200 золотых». Лихо, особенно если учесть, что товар стоил пятьсот, но торговаться никто не собирался. «Алекс здесь ни при чем. Он честнейший из честнейших котов» тут же добавил Марио. Он себе и медика не взял. «Верю», — кивнула. «Передай ему, что мы согласны заплатить». «Мы — это я и Роджер», — с нажимом произнес Диего. «Големом занимались только вы с Тианой, и по правилам Академии должны самостоятельно оплатить все комплектующие. Но баллы пойдут всей группе, так что считайте оплату незапланированных таможенных пошлин Нашим вкладом в общее дело». «Поддерживаю», — согласился Роджер и добавил, переведя взгляд на кота. «Марио, пиши ответ беспородному. А когда доставят кристаллы?» «Если заплатим в течение часа, то посылку привезут завтра до обеда», — муркнул Марфал. Парни тут же достали банковские кольца и уточнили, куда переводить денежки. Мы с Тианой не стали спорить. Сведения о взятке предоставлять не нужно, а остальное мы покупали за свой счет и ничего не нарушили. «Если все получится, сможем к завтрашнему вечеру связаться с магистром Кейнес и получить еще балл», с надеждой прошептала Тиана. «В теории и сегодняшних четырех баллов должно хватить». Дой рассказал, что по общей сумме Наша команда не добрала до распределения лишь три с половиной балла. Но, зная коварство жабейшества, лучше перестраховаться. Пока парни занимались оплатой, мы с Тианой подошли к парапету, любуясь открывающимся видом. Из башни через дорогу нам тут же помахали дежурные стражники, пожелав хорошего вечера. Замечательная все же традиция. Ответив на приветствие, активировала температурный купол, чтобы не замёрзнуть, и только сейчас смогла немного расслабиться. Несмотря на поздний час, народу на улицах было немало, и я с удовольствием наблюдала за прогуливающимися парами и компаниями. Это умиротворяло, как и сказочное сияние ночного города. Белый мрамор тротуаров, идеальные ковры из изумрудной травы и пёстрые клумбы украшенные многочисленными магическими фонариками. Казалось, растение светится изнутри, и отвести взгляд не получалось. Слишком красиво. Рядом с нами неожиданно приземлилась Вии, и, не удержавшись, я обняла совушку, погладив мягкие перышки. Подруга переволновалась и очень беспокоилась о нас, поэтому выглядела непривычно молчаливой. «Всё хорошо, мы в порядке». И заработали шестёрки, пыталась взбодрить её. «У меня странные предчувствия», — неожиданно призналась Ви. «Словно пакость Дойра только начало наших проблем, и договорить она не успела. Ночную тишину разорвал чудовищный магический взрыв. Воздух завибрировал» от оглушительной ментальной волны. Щиты выставили молниеносно, не сговариваясь. Защита стрелы тоже среагировала как надо, и вокруг таверны вспыхнул дополнительный купол. Но в этом не было нужды. До нас долетели лишь отголоски. Страшно представить, что творилось в эпицентре взрыва. Магию Рейвен узнала сразу. Ее невозможно с чем-то спутать. Но пока я не понимала, Вейс отбивалась, или нападала. Затем мгновенно определила, что стычка произошла неподалеку от стального квартала, в котором находился штаб генерала Рэми. Я видела сверкающие над крышами всполохи охранных плетений. В зоне удара они горели ярче всего. Повисла напряженная тишина. Гуляющие по улице горожане, придя в себя от шока, Первым делом достали коммуникаторы или стали сводку новостей, пытаясь понять, что произошло. Марио поступил так же, и пока мы осматривались, выяснил главное Взрыв произошел на проспекте мастеров, очевидцы говорят о столпе черного пламени между домами, сообщил кот. Ого, услышанное озадачило. Черное пламя. Редкий магический эффект, появляющийся после уничтожения высшей нечисти или истинных теней с помощью обычных ударных плетений, а не изгоняющих заклинаний. Если оно возникло в эпицентре взрыва, значит Рейвен не просто отбилась, а развеяла нападавших по ветру своим ментальным штормом. Внизу послышался шум. Из башни стражи вылетели два отряда по 12 бойцов, и загрузились на летающие платформы. Через несколько секунд к ним присоединились напарники Вейс, и экипажи понеслись в сторону стального квартала. Туда же, судя по шуму сирен, летели и целители. Значит, пострадавшие всё же есть. «Только бы обошлось без жертв, и хоть бы с Рейвен всё было хорошо», — с надеждой прошептала Тиана. «Да», — растерянно отозвалась, — прислушиваясь к гудению лифта. К нам кто-то поднимался. Двери распахнулись, явив мрачного и сосредоточенного Лойгера. «Вы все здесь?» «Отлично», — с облегчением выдохнул наставник. «Что произошло?» — спросил Диего. «Мы слышали ментальный шторм». «На командира Вейс совершено покушение», — ответил Лойгер. «Использовали какой-то новый боевой артефакт, Но Рейвен успела выставить щиты и ударить по нападавшим. «С ней всё хорошо», — не выдержала я. «Да, водитель экипажа и прохожие получили ментальные контузии. По первичным сведениям, обнаружены только трупы бандитов», — заверил Лойкер. «И много их было», — уточнил Диего. «Пока насчитали одиннадцать. Подробности толком неизвестны», — ответил магистр. В городе временно объявлено чрезвычайное положение. Магам рекомендовано оставаться дома, а передвигаться на летающих платформах разрешено только стражей. Происходящее остро напомнило события восьмилетней давности, когда генерал Рэми проводил облаву на змея и уцелевших аспидов. Я не могла отделаться от мысли, что это как-то связано, а бандиты загадочным артефактом на самом деле охотились не на Вейс, а на меня. У нас почти одинаковые плащи. В темноте их невозможно различить. Сейчас ясно вспомнила, что когда стояла на балконе арены, не раз ловила на себе пронизывающие взгляды. Но тогда я решила, что это настырные репортеры вновь пытаются разжиться снимками. Неужели ошиблась? А если это и вправду? «Люди-змея нашли меня!» «Пока они отменят тревогу, мы не сможем вернуться в Эметистовый город», — продолжил Лойгер. Так называли летающий остров, на котором находилось центральное здание Академии и общежитие для магистров и адептов обоих факультетов. Там же раскинулась небольшая деревня, где проживали торговцы и маги, обеспечивающие Академию всем необходимым. «Попасть туда можно только на летающей платформе, так что выбора действительно нет». «Как только ситуация прояснится, я попробую выбить для нас отдельное разрешение на взлет. Но если мы застрянем здесь до утра, я и другие магистры готовы лично взять на себя вину за опоздание и объяснить все декану», — добавил Лойгер. «Магистр...» «А нападение на Вейс может быть как-то связано с недавними убийствами клинков?» — неожиданно спросил Роджер. «Такой вариант не исключен». Еще больше помрачнел Лойгер. «Погибшие маги, как и четверка Рейвен, должны были сопровождать Реми на переговорах с немертвым двором. Видимо, кто-то очень не хочет, чтобы они состоялись». Или змей вновь открыл охоту на клинков, продолжив кровавый ритуал, который не сумел завершить восемь лет назад?